Глава 20. Я лечу. Лечу спиной к земле и вижу перед собой вечернее небо Малахит-Сити. Лечу и чувствую, как болит все тело, а сознание покидает меня. Проклятие! Нельзя отключаться! Соберись, тряпка! Джек, выручай! Мысленно управляя персональным амулетом в его второй форме, я заставил Джека подхватить меня одной рукой, перевернуть в воздухе и аккуратно поставить на асфальт. Опершись на древко косы, я мотнул головой пытаясь сосредоточиться уа вновь заорал грайм бедствия звуковой волной разорвав клочья сразу двух зазевавшихся вайлордов и пятерых обыкновенных граймов вот же тварь восскричаали незнакомые вайлорды монстр как с ним сражаться всего один удар этого чудовища отправил меня в полет а ведь на мне сейчас крепость максимального уровня да еще и джек во второй форме Хотелось закричать в гарнитуру «Где подкрепление?» Да только на это не было времени. Каждая секунда простоя могла обернуться новыми смертями. К моему удивлению, немало вайлордов осталось доблестно сражаться с пугающей тварью. Хотя сил для этого у них очевидно и не было. Я был в смятении. Что теперь делать? Мне казалось, что если я сейчас использую инфернальный взрыв максимального уровня, толку от этого может и не быть. Вряд ли кто-нибудь сможет воспользоваться крохотным шансом и быстро повергнуть застывшего монстра. Да и не факт, что граем бедствия вообще застынет. Но и одолеть его я вряд ли смогу в одиночку. Так что делать? Остается только тянуть время. Ускорение тела девять, Рывок. Активировал я одноразовый амулет на скорость. Максимального уровня. Я сразу ощутил, как тело начало с новой силой разрывать на части. Будто тысячи игл впились в мои мышцы. Костя заныли, голова гудела. Слишком много амулетов за короткий период времени я активировал. Слишком затяжной и тяжелый получил собой. Первым делом я бросился к Кобрину, который как раз рисовал какой-то одноразовый амулет. «Командуйте, чтобы били издали!» — крикнул я ему. Посмотрев на меня, босс золотых змей скривился, а затем нехотя кивнул. Я это отметил уже краем сознания, так как сам бросился к граему бедствию. «Тварь! Ушел в подпространство, «Ну и где он вылезет? Стены! закричал кто-то из вайлордов. Не самое лучшее решение монстр легко пробьет большинство стен, не говоря уже о том, что он может просто появиться за стеной Вайлорда и начать сеять смерть. Меня атаковали с десяток обычных граймов. Мелочь без устали лезла в наш мир через огромный разлом, появившийся после прорыва грайма бедствия. С каждой секунды этот разлом становился все больше и больше. Сейчас его бы не смог закрыть один Вайлорд, даже если бы использовал амулет максимального уровня. Вау! Вновь оглушительный крик голодного духа разлетелся по округе. Проклятие. Как я и ожидал, он появился прямо перед группой Вайлордов и ударил по ним звуковой волной. Говорят, убивая таким образом, эволюционировавшие граймы поглощают души. Этим монстром, чтобы насытиться... «Не обязательно сжрать человека полностью, как это делают обычные граймы. Я не успеваю». От крика тварей три человека превратились в одно сплошное кровавое месиво. Продолжая реветь, он поворачивал голову, чтобы звуковая волна ударила по новым целям, и... Монстр получил мощный пинок с двух ног в нижнюю челюсть. Его морду повело в сторону, и он начал заваливаться. Но все-таки устоял и ударил кулаком в ответ. Вита одобренно пронзительно вскрикнула и отлетела в сторону. Я видел, как один из ее фэнтезийных сапог рассыпался на осколки. Оголенная голень была полностью синий. Я бросился вперед и, подхватив девушку в воздухе, аккуратно положил ее на асфальт и снова ринулся на грайма бедствия. Во мне бушевала ярость из-за боли по всему телу, из-за усталости и перенапряжения, из-за множества увиденных смертей. Из-за того, что мне приходится бегать за этой тварью. А ведь тратится время активированных одноразовых амулетов. Я так отчаянно хотел наконец-то достать врага, как следует ему врезать, пробить его твердую шкуру. И поэтому сразу не осознал, что мы с Джеком создали новую технику. Его коса вложилась в мою, а его руки легли на древко объединившихся кос. Со стороны, наверное, казалось, что у меня четыре своих руки, правда, две из них костлявые. Мы ударили мощно, высоко замахнувшись из-за головы. Били сзади, пока монстр, поймав девушку Вайлорда, тащил в рот ее голову. «Лезвие моей косы упало твари на ключицу». Уа! выгнувшись, заревел Грайм Бедствия в небо. В кои-то веки его голос сменил тональность. И теперь это был рев боли. Лезвие косы все глубже и глубже входило вплоть монстра. Вот оно погрузилось на 10 сантиметров, на 15. Мгновение — и Грайм Бедствия исчез. Я молниеносно рванул в сторону, и очень вовремя. Через миг монстр вновь вернулся из-под пространства, и что было силы, рассек кулаком пустоту. Если бы я остался на прежнем месте, получил бы по затылку. Граем бедствия развернулся в мою сторону и заревел, атакуя звуковой волной. На огромной скорости рванул влево, затем еще раз, пытаясь зайти твари сбоку. Но и чудовище не собиралось стоять столбом. Случилось то, чего я желал. Граем бедствия выбрал меня своей целью. Глядя на меня страшными красными глазами, он снова нырнул в подпространство. Главное не стоять на месте, главное двигаться, и двигаться с умом. Едва у меня в голове мелькнула эта мысль, я резко сменил направление. А через секунду монстр снова рассек кулаком пустоту. Проклятие. Он действительно просчитал мою скорость и траекторию. Секунд двадцать мы носились по просторной шестиполосной дороге, так и не соприкоснувшись друг с другом. Каждый из нас желал подловить противника. При этом и я, играем бедствия, всеми силами пытались не дать противнику подловить себя. А между тем, оставшиеся в живых Вайлорды, нарисовав одноразовые амулеты, тоже пытались подловить монстра. Едва он появлялся в нашем мире, в него летели листки АА, превращающиеся то в пики Вайлорда, то в цепи. Вайлорда же с дальнобойными персональными амулетами Стреляли в тварь из своих волшебных луков, пистолетов, швыряли в него разноцветные шары. Но ни один Вайлорд так и не попал в монстра. Он двигался слишком быстро, а мои союзники держались на довольно большом расстоянии. Их атаки просто не успевали настигнуть монстра, который, завидев опасность, тут же уходил в подпространство. Зато часть Вайлордов занялись мелкими граймами, а сразу четыре Вайлорда пытались закрыть разлом. Но с этим у них возникли проблемы из-за постоянно вылезающих из него голодных духов. Все это я мысленно отмечал, пока скакал с одной точки на другую. Трижды при этом в меня самого чуть не попали атаки союзников. Эта затянувшаяся гонка с одной стороны была нам только на руку. Миша же обещал нам подкрепление. Глядишь, и дождались бы его. Если бы не одно большое «но», мне все сложнее становилось терпеть боль. Я не знаю, сколько еще смогу протянуть, прежде чем свалюсь без чувств от перенапряжения. Остановившись посреди шестиполосной дороги, я с силой сжал древко косы. Панели пропал, как говорится. Слева от меня послышался противный скрежет. Именно с таким звуком Граймы выходят из-под пространства. Рывком я переместился вперед на два шага, стремительно развернулся и ударил косой. Проклятие, не успел. Грайм бедствия понял, что я пытаюсь спровоцировать его, и тут же скрылся из нашего мира. А дальше монстр решил порадовать меня кое-чем новеньким. Видимо, понял он, что обычной беготнёй меня не поймать. Эта тварь вышла из-под пространства прямо в толпу вайлордов. Несчастные закричали. Не все смогли использовать крепость максимального уровня. Монстр убивал людей, просто размахивая руками. Одного парня схватил, потянул в рот и... Преисполненный яростью, я атаковал, не сразу поняв, что Граем я практически полностью смоделировал прошлую ситуацию который я смог его ранить. Вокруг монстра сейчас было много людей. Когда я несся к нему, провернул некое подобие прыжка с шестом. Опершись на косу, запустил себя в полет. Благо, сам Джек мне с этим помог. Я приземлился на плечо Вайлорда крупного телосложения, надеясь, что он использовал крепость, и я не сломаю ему ключицу. Почти сразу оттолкнувшись ногами, я взлетел над головами. Грайма бедствия я ударил сверху. Как и в прошлый раз, древко косы сжимал сразу четырьмя руками. Кроме меня, монстры атаковали и другие Вайлорды. Правда, больше половины их атак не причиняли твари никакого вреда, а остальные сжали довольно слабо. Острие косы вгрызлось в черепушку грайма бедствия. Монстр заорал от боли и отшвырнул Вайлорда, которого только что собирался сожрать. Затем он, что было силы, тряхнул башкой. Я едва не выпустил из рук древко повиснув на нем, будто флаг. «Атакуйте его!» — услышал я голос Кобрина. «Бейте!» — поддержал кто-то из Вайлордов. И в монстра с новой силой полетели атаки персональных и одноразовых амулетов. Я же, находясь в неестественном положении, попытался вонзить лезвие косы глубже в голову врага. Получалось с трудом. Монстр хотел достать меня руками, но ему не хватало длины. Поняв, что его попытки тщетны, он схватился за древка о завопил грайм бедствие все мое тело онемело стало нечем дышать вокруг осталась хромешная тьма казалось что я покрылся льдом который проникает все глубже и глубже через кожу мышцы кости сердцебиение замедлялось да и в сердце тоже будто воткнули иглу а граем нет услышал я полный ужас и мужской голос граем помогите теперь изо всех сил кричала женщина Проклятие, где вы? Я ничего не вижу. Я даже не могу повернуть голову и не понимаю, есть ли у меня глаза. Кто-нибудь, помогите! Граем здесь. Вайлорды, Вайлорды, на помощь! Стас, сволочь, почему ты так со мной? Почему меня бросил? А? Что это? Голос последней женщины показался мне очень знакомым. Почему она зовет меня? Или кричит: Что это? Грайм, меня дери? Где я? Стас, рыдала знакомая мне женщина. «Я любила тебя, а ты, ты, тварь, чтоб ты сдох!» Сколько боли было в ее крике, и... Внезапно тьма перед глазами рассеялась, и я снова увидел вечерний Малахит-Сити. Но скованность в теле не прошла, а душа холодела всякий раз, когда в голове, точно зацикленная песня, повторялись слова той рыдающей знакомой женщины, точнее девушки. Граем бедствия сырёвом выдернул косу из своей черепушки. Мои пальцы разжались. Я безвольной куклой шлепнулся ему под ноги. Проклятие, как же больно. Крепость и рывок уже слетели. Правда, это нелепое падение продлило мою жизнь. Пальцы монстра сжали воздух возле косы Джека. Отшвырнув мое оружие в сторону, Грайм уставился на меня ненавидящим взглядом. Потянулся ко мне рукой. Сил сопротивляться у меня не осталось. Я даже пошевелиться не мог. А все происходящее вокруг видел будто в замедленной съемке, да еще и через мутное стекло. «Соберись, тряпка!» — приказал я сам себе. «Стас, я любила тебя!» Раз за разом всплывало в моей голове. Мозг работал через раз. В тот момент я даже не мог осознать, в какой западне ощутился. Одновременно с трех сторон в монстра врезались Дэн, Олег и Вита. Мне показалось, я видел стрелы Киры, огромного питона Кузи и даже золотой энергетический кнут Кобрина. Передо мной выросло две стены Вайлорда, несколько силуэтов Кто эти люди? Мои ребята? И золотые змеи? Граем бедствия открыл рот. Проклятие! Он же их всех уничтожит! Вставай! Шевели тела! Громко застанав, я приподнялся и... Мир вокруг меня вновь застила тьма. Но на сей раз она была другой природы. Почти сразу в этой тьме появились гигантские экраны смартфонов, на которых демонстрировались яркие видео со звуком. Ни картинки, ни звук не доставляли мне никакого дискомфорта. Как и тем вайлордам, которые оказались в зоне действия персонального амулета моего друга, Артема Николаева, второго советника Черных Лис. Зато грайм бедствия замер, изумленно вертя головой по сторонам. — Позорище ты, мерзкий княжич! — услышал я насмешливый голос Рейди. Согласен с тобой, — прозвучал мужской голос. — А, отец, и ты тут? А потом мое сознание совсем уж потеряло связь с реальностью. Я толком не видел боя пришедших к нам на помощь файлордов, лишь какие-то обрывки. Вот Рейди с безумным выражением лица лупит Грайма бедствия своим персональным амулетом, костятом с тремя похожими на когти лезвиями. А вот отец в тонком доспехе наносит смертельные удары кулаками и завершающий удар ногой с разворота. Самое последнее, что я увидел тонкая сероватая рука будто бы женская появившаяся прямо в воздухе она легла на затылок едва стоящему на ногах грайму бедствию и в мгновение ока втянула его в себя а затем сама затянулась обратно в невидимый разлом на этом моменте я окончательно отключился стас я любила тебя а ты ты тварь чтоб ты сдох голос девушки в полнейшей тьме терзал меня будто бы целую вечность И каждый раз, когда я его слышал, сердце предательски сжималось. Нужно вынырнуть из этого омута. Быстрее. Но сколько бы я ни пытался, ничего не выходило. Очень долго, опять же, пресловутую вечность. И вдруг все закончилось. Я просто открыл глаза. Белый потолок. Очень знакомый потолок. Посмотрим налево. Окно. Знакомый интерьер. Ясно. Палата в добром здоровье. Совсем недавно я лежал в ней. И вот я снова здесь. Очень неприятная тенденция. «Стас, ну наконец-то!» раздался встревоженный голос справа. Я не успел повернуть толком голову, как у меня на шее повисла Кира. «Ты проспал больше суток. Мы так волновались за тебя», тараторила девушка, не разжимая крепких объятий. «Хоть врач и сказала, что все в порядке, но так долго спать...» «Кира, Кира!» — прохрипел я. «Задушишь!» «Ой, прости!» — смутилась она, усевшись обратно на свой стул но тут же вскочила снова и подошла к столу. «Хочешь соку?» «Давай», — согласился я. Во рту действительно пересохло. Кира налила мне сок в стакан и помогла усесться на кровати. «Аккуратно, чтобы не задеть углу капельницы в моей вине». «Ну, как все закончилось?» — спросил я, смочив горло. «Сколько наших?» «Все наши живы», — поняв меня с полуслова, кивнула девушка. А затем рассказала, что после того, как непонятная рука всосала в себя Грайма бедствия, приход разведывательного войска был окончен. Граймы перестали лезть даже через открытые разломы, а Вайлорды, пользуясь этим, разломы быстро закрыли. — Мы считаем, что ты сильно измотал Грайма бедствия, — гордо проговорила Кармина. — Именно поэтому подкрепление я смогло его одолеть. — Но все же не изгнать. Я... Эта рука была ужасной, — внезапно выдала Кира. — Нет, не внешне, но... «Сила, исходящая от нее. Ужас! Кошмар и мощь!» Девушка съежилась и поморщилась. «Что думают остальные?» — быстро спросил я. «Это был Граймлорд? «Да», — кивнула Кира. «Высшая из Граймов. Ужасная и разумная тварь. Петр Сергеевич считает, что он или она пожрал ослабшего Грайма бедствия, лишь бы не оставлять Вайлордам его камень душ». «Как-то так я и сам думал», — напряженно проговорил я. «Ладно». «Что там со змеями? Нет, сначала скажи, что с Витой?» «Сдобренный?» — нервно приподняла бровь Кира. «Нормально все с ней, даже ногу не сломала, как сначала могли подумать. Дома она, наверное. Здесь я ее во всяком случае не видела». «А со змеями?» — Кира усмехнулась. «Переговоры возобновились еще вчера. Они благодарны за помощь, да и за то, что спасли босса. Он это признал, как и некоторые другие очевидцы». Подробностей я не знаю, тут тебе нужно с Петром Сергеевичем поговорить. Ладно, медсестры просили сообщить им, когда ты проснешься». Кира улыбнулась и поднялась со стула. Помявшись пару секунд, она вновь крепко меня обняла. «Я так рада, что с тобой все в порядке», — прошептала она мне на ухо. «Спасибо, что выжил. И ты такой крутой, когда сражаешься с граймами». Сказав это, девушка стремительно выбежала из палаты светловолосая, голубоглазая девушка бесподобно смотрелась в белом свадебном платье. Открытые округлые плечи, кружевной лифт, очерчивающий форму груди под полупрозрачной фатой, изысканная прическа. Все идеально, кроме выражения лица. «Эх, дочка!» — вздохнула Елена Игоревна Добрина, глядя на Виту, стоящую перед большим зеркалом. «Неужели ты завтра с таким лицом пойдешь под венец?» «Не переживай, мама», — угрюмо ответила девушка. «Я буду улыбаться», как и подобает счастливой невесте. Завтра весь клан ожидает праздник, и клан этот праздник получит. Завтра праздник должен быть в первую очередь у тебя», назидательно проговорила мать. Поднявшись с кресла, она подошла к дочери и обняла ее за плечи. «Во вторую у твоего жениха. Все остальное второстепенно. Эх, когда мы с твоим отцом женились, мы оба были одухотворенные и счастливые», мечтательно проговорила женщина. Оба ждали этот день с нетерпением. Для нас он в самом деле был праздником. Она расплылась в улыбке. Глядя на улыбку матери, отражающуюся в зеркале, Вита тоже улыбнулась и положила свою руку на руку Елены Игоревны. — Не переживай, мама, — проговорила невеста, младшая из троих присутствующих в комнате Добриных. Я счастлива от мысли, что я сделаю свой клан счастливым. Ее бабушка, Софья Петровна Добрина, жена все еще спящего сном войлорда Льва Алексеевича Добрина, пока еще официального главы клана, резко поднялась со второго кресла. Уверенно подойдя к внучке, она рывком развернула последнюю так, чтобы заглянуть в зеленые глаза девушки. «Сколько раз мне тебе говорить, Вита, несчастье юной девушки не сделает счастливым целый клан. Добрины не настолько безжалостные, как тебя смогли убедить Миша и Леня». «Лёва столько лет перевивал клану благие принципы не для того, чтобы, едва он заболел, их тут же пустили по ветру», — строго проговорила она. «Бабушка», — дёрнув плечом, Вита высвободилась из захвата и серьёзным взглядом посмотрела Софье Петровне в глаза. «Моя свадьба с Кириллом пойдёт клану на пользу. Две ветви главного рода объединятся. Я сильный вайлорд. Как минимум один из наших детей будет сильным вайлордом. У клана появится будущее». «У клана и так есть будущее», — в сердцах топнула ногой Софья Петровна. «А у тебя его не будет?» «Будет», — упрямо стояла на своем Вита. Пожилая женщина выдохнула и покачала головой. «Пусть так», — спокойно проговорила она. «Конечно же будет, но точно не такое, какое ты хочешь. Представь, завтра Кирилл будет целовать тебя в губы, а ночью снимет с тебя платье, будет ласкать тебя. Мама!» — смущенно выпалила невестка. Вита же сжала губы в нитку, покраснела и опустила глаза. «Ты этого хочешь?» Не обратив внимания на Елену, спросила Софья Петровна у внучки. «Точнее, хочешь ли ты, чтобы это делал именно Кирилл, а не, например, один симпатичный детеныш нового тигра, человек, которому наш клан сильно обязан, как, собственно, и его сестре?» На этот раз Елена Игоревна не стала возмущаться и с любопытством следила за реакцией дочери. «Причем тут Стас?» — обурчала Вита, не поднимая глаз. — При том, что он тебе нравится как мужчина, — улыбнулась бабушка. — А Кирилл нет. — С чего ты решила, что нравится? — Вита, — Софья Петровна положила руку на плечо внучки, — давай не будем обсуждать очевидные вещи. Не отпирайся, с нами ты можешь быть честна. — Даже если и так, не факт, что я ему нравлюсь, — тихо проговорила Вита. — А это не главное, — вновь улыбнулась Софья Петровна. — Главное — твои чувства. — С такими чувствами к мужчине нужно выходить за него замуж, а не потому, что тебе приказали. — Вы обе, — Вита пристально посмотрела на бабушку и мать, — подстрекаете меня к предательству. Вы обе идете против воли тех, кто управляет кланом. Женщины переглянулись. Софья одобренно, тяжело вздохнула. — Своим упорством ты, может, и похожа на деда. А вот умением с этим упорством делать всякую ерунду и свято верить, что делаешь ее во благо клана, — на отца. — Отчасти я соглашусь с вами, — покачала головой Елена Добрина. — Правильно, негоже соглашаться полностью. Про твоего же мужа говорим, — хмыкнула Софья Петровна. — Ну, Вита, ты услышала нас? — Да, — кивнула девушка. — Откажешься выходить за Кирилла? — тут же спросила ее мать. — Нет. Обе женщины в едином порыве всплеснули руками. Неожиданно зазвонил телефон. Софья Петровна посмотрела на экран и, удовлетворенно улыбнувшись, ответила на звонок. — Алло! — грациозно поднеся трубку к уху, проговорила она. — Ясно. Скоро буду. Никого не пускайте. Опустив телефон, она окинула невестку и внучку довольным взглядом. — Моё мнение, прическа, платье, макияж смотрятся на Витя отлично, — изрекла она. — Единственное, что будет портить картину, — это жених. — Стоило бы поменять. — Ну Ладно, дальше без меня. У меня появилось срочное дело. Переведя взгляд на Елену, Женщина многозначительно проговорила Надежда проснулась. Вита нахмурилась, не поняв, кто же такая надежда и отчего бабушка рада, что она проснулась. Ну а ее мать едва заметно улыбнулась и кивнула, молча желая свекрови удачи.